Давай, сказал Дима. У нас мало времени. Митя поднялся, поматал головой, пытаясь вспомнить только что снившийся сон, но тот уже улетучился и оставил после себя только неясное ощущение. Дима пошёл по узкой тропинке, ведущей прочь от чистого с двумя красными лампами. Митя поплелся следом, еще позевывая, но через несколько десятков метров, когда тропинка превратилась в узкий карниз, под которым не было ничего, кроме стометровой пустоты и моря, остатки сна слетели с него окончательно. Тропинка нырнула в щель между скалами, прошла под низкой каменной аркой. Тут в Мите мелькнуло неясное воспоминание, связанное со сном, и вывело в небольшую расщелину, заросшую темными кустами. Митя сорвал несколько холодных ягод терновника, кинул их в рот и сразу же выплюнул, увидев яркий белый череп, лежащий под кустом. Череп был маленький и узкий, наподобие собачьего, только меньше и тоньше. "Там", сказал Дима, показывая на кусты. "Что?" спросил Митя. "Колодец". "Какой колодец?" спросил Митя. "Колодец" в которую ты должен заглянуть. Зачем? Это единственный вход и выход, сказал Дима. Куда? Для того, чтобы на это ответить, сказал Дима, надо заглянуть в колодец. Сам увидишь. «Что это такое?» «По-моему, — сказал Дима, — ты сам знаешь, знаешь, что такое колодец». «Знаю. Приспособление для подъема воды». «А еще?» «Когда-то Когда ты, ты сам не говорил про города и про колодец. Что-то о том, что города меняют, а колодец остается одним и тем же». «Помню. Это сорок восьмая гексограмма», — сказал Митя. «И опять подумал, что очень похоже, только что было с ним во сне». Она так и называется колодец. Меняют города, но не меняют колодец. Ничего не утратишь, но и ничего не приобретёшь. Уйдёшь и придёшь, но колодец останется колодцем. Если почти достигнешь воды, но не хватит верёвки, если разобьёшь бодю несчастье. «Откуда это?» – спросил Дима. «Книга о переменах». «Ты ее что, наизусть знаешь?» «Нет», – с неудовольствием признался Митя. «Просто эта гексограмма мне раз пять выпадала». «Как интересно. И о чем она?» «О колодце. О том, что существует некий колодец, которым можно пользоваться. Точнее, сначала им нельзя пользоваться, потому что на первой позиции в нем нет воды». На второй её нельзя зачерпнуть, а на третьей её некому пить. Зато потом всё приходит в норму, если я не путаю. А смысл примерно в том, что мы носим в себе источник всего, что только может быть. Но поскольку первая, вторая и третья позиции символизируют недостаточно высокие уровни развития, то на них этот источник ещё не достиг правды. Вообще символично, что к этой гексаграмме мы переходим от гексаграмности к её пассивям на 50% со стороны мужчины. Мне не удалось развернуть осторожно связь её нельзя рассуждать в пути, а на встрече её бегом в пути. Зато потом всё приходит в нужное. Если я не путаю. А смысл примерно в том, что мы носим в себе источник всего, что только хранит. Перебил Дима. Ну, что песня, что мы слышали на набережной Насчет того, где найти себя Та, кто ее пела, совершенно не понимала, о чем она поет И ты точно так же не понимаешь, о чем сейчас говорить И чтобы понять, что ты только что сказал Тебе надо заглянуть в колодец А если я не пойду? Не пойти ты просто не можешь Почему? спросил Митя Дима посмотрел на его руки И он не может Митя проследил за взглядом, уставился на свои ладони и понял, что они больше не светятся в темноте. Ещё несколько минут назад, когда они начинали дорогу к этому месту, ладони сияли, не таким ярким, как вчера, но чистым и ясным голубым светом. Вот именно поэтому, сказал Дима, иначе всё, что ты понял, исчезнет. И в лучшем случае ты успеешь написать ещё пару стихотворных посланий, совершенно не нуждающимся в них комарам. «Обежай, твой опломб», – сказал Митя. Дима развернул его на месте и толкнул в спину. Кусты были густыми и колючими. Прикрывая пальцами глаза, Митя сделал несколько шагов, подскользнулся и полетел вниз. Он падал спиной вперед, хватаясь руками за рытлые стены. Падал очень долго, но вместо того, чтобы упасть на дно, впал в задумчивость. Время не то исчезло, не то растянулось. Все, что он видел, менялось и меняясь, каким-то образом постоянно оказываясь новым. А его пальцы все пытались уцепиться за тот же самый участок стены, что и в начале падения. Как и вчера, он чувствовал, что смотрит на что-то странное, что-то такое, на что не смотрел никогда в жизни и вместе с тем смотрел всегда. Когда он попытался понять, что он видит, и найти в своей памяти нечто похожее, ему вспомнился обрывок виденного по телевизору фильма, где несколько учёных в белых халатах были заняты очень странным делом. Вырезали из картона круги с небольшими выступами и насаживали их на сверкающий металлический штырь, словно чеки в магазине. Картонные круги становились все меньше и меньше, и в конце концов на штыре оказалась человеческая голова, составленная из тонких листов картона. Ее обмазали синим пластилином, и на этом фильм кончился. Оля му, оля му, оля му, оля тужу, оля тужу. То, что видел Митя, больше всего напоминало эти картонные круги. Последним, самым верхним кругом был испуг от падения в колодец. Предпоследним опасение, что колючая ветка куста хлестнёт по глазам. До этого была досада, что так быстро исчез спящийся мир, где на длинной травинке беседовали два красных жука. Ещё раньше страх перед летучей мышью. Наслаждение полётом над залитыми лунной камнями. А задачность непонятным вопросом Димы, тоска от стука доминошных костей на пустой набережной и от того главным образом, что в собственной голове сразу стала видна компания гнутых доминошников и так, ниже и ниже за один миг сквозь всю жизнь, сквозь все сплющившиеся и затвердевшие чувства, которые он когда-либо испытал. Сначала Митя решил, что видит самого себя, но сразу же понял, что все находящееся в колодце на самом деле не имеет к нему никакого отношения. Он не был этим колодцем, он был тем, кто падал в него, одновременно оставаясь на месте. Может быть, он был пластилином, скрепляющим тончайшие слои наложенных друг на друга чувств. Но главным было другое. Пройдя сквозь бесчисленные снимки жизни к точке рождения, оказавшись в ней и заглянув ещё глубже, чтобы увидеть начало, он понял, что смотрит в бесконечность. У колодца не существовало дна, никакого начала никогда не было. И тут Джимиди увидел ещё одно всё, что было в колодце под точкой, с которой он привык начинать свой личный отчёт, вовсе не было пугающим, за или догробным, догробный мир, подумал он, надо же, таинственным или неизвестным, оно всегда существовало рядом, даже ближе, чем рядом. Они не помнил он про это, это, потому, потому что, что оно и было тем, что поomnила. Эй, услышал он далёкий голос. Вылезай! Хватит. Не разбей баью. Он почувствовал, что его тянут за руку, потом по лицу прошлась ветка с острыми шипами, перед глазами мелькнули чёрные листья, и он увидел перед собой Диму. Пошли, Пошли отсюда, сказал Дима. Что это было? спросил Митя. "Хлодец", сказал Дима таким тоном, словно открывал большую тайну. "А я в него не упаду опять". Дима остановился и с недоумением посмотрел на него. Мы не можем упасть в колодец, в котором и так находились целую вечность. Мы можем только выйти из него. А теперь я из него вышел не теперь, а тогда. Ты сейчас опять в нём. А когда ты его видел, ты высунул голову. Жизнь очень странно устроена, чтобы вылезти из колодца, надо в него упасть. А зачем? Из колодца можно что-нибудь вынести? Он содержит бесценные сокровища. Точнее, сам по себе он ничего не содержит. И ты выходишь оттуда таким же, как вошёл. Но в нём ты можешь заметить то, что есть в тебе самого и про что ты давно забыл. Митя погрузился в размышления и остаток пути шёл молча. "Я никаких сокровищ там не заметил", сказал он, когда оба вернулись на площадку под маяком. "Я просто за один миг увидел свою жизнь и даже больше". «Вся жизнь, — ответил Дима, — и, как ты выразился даже больше, существует один миг, вот именно тот, который, который происходит сейчас. Это и есть бесценное сокровище, которое ты нашел. И, и теперь, теперь ты сможешь поместить, поместить в один миг, миг все, что хочешь, и, и свою миг. жизнь, и чужую». «Но я не вижу того, что я нашел, — сказал Митя, — потому что ты нашел то, что видит, — ответил Дима. Закрой глаза и посмотри, — куда, — куда хочешь». Митя закрыл глаза и увидел в образовавшейся темноте. Про себя он называл ее предвечной, потому что в детстве считал, что тонкие сияющие линии и мерцания возникают перед веками. Ярко-синюю точку. Она была неподвижной, но ее можно было странным образом направить на что угодно. Митя услышал треск цикады, направил синюю точку на него и вдруг вспомнил далекий вечер когда он встал на ноги. А произошло это очень рано, сразу же после того, как он вылупился из яйца и упал на землю с дерева, в ветке которого началось его существование.